Часть восьмая В зале воцарилась тишина. Дом так и остался разрушенным, однако никто не погиб, а телохранители не получили смертельных ран. Всех исцелила старая, считавшаяся утраченная призрачная книга. Она обладала поистине потрясающей силой, сравнимой с божественным чудом. Эй, цыплянок! Впрочем, язычок, одолживший фолианты девушки, не стал менее острым. Из-за тебя я познакомилась со старым магом, чего совсем не хотела. Одни хлопоты. Такому, как ты, стоит взять за это ответственность и разбить голову оскорлпу своего яйца. Что ещё за странный способ умереть? Ну уж нет. Устало покачал головой Арман, которого опять обругали. Хьюис, понимающей невесёлой улыбкой, шагнул вперёд и хлопнул его по плечу. Похоже, всё кое-как разрешилось, и никто не умер. «Хьёи, Далиан, вы же с самого начала испытывали меня, да?» «Проверяли, достоин ли я обладать призрачной книгой?» Спросил Джеремия, укоризненно глядя на друга. Десвард отвёл взгляд, как будто не имел к этому никакого отношения. Вымотанный Арман вздохнул, всё его тело будто налилось свинцом. Так повлияло на него прочтение мощной призрачной книги. «Забирайте эту книгу». «Нам она больше не нужна», – сказал Арман и отдал Хьюи, сыгравший свою роль Том. Юноша кивнул и взял его. Остальные мужчины поступили так же. Виола с радостной улыбкой наблюдала за ними. Она казалась ещё красивее, наверное, потому что теперь в её лице не было видно страдания. Купаясь в серебристом свете луны, Дюплессия прижала руки к груди. «Спасибо. Как же мне вас отблагодарить?» «Виола, не стоит благодарить нас!» С улыбкой покачал головой Арман. Воздыхатели поддержали его дружным смехом. «Джентльмен обязан защищать любимую женщину. Теперь вы сможете пойти под крыло возлюбленного, верно?» Сказал москин «Да», — покраснела Виола. «Итак, будь может, вы всё решите и выберете одного из пяти собравшихся? Или же вы задумали новые условия?» С неожиданной для себя решительностью поинтересовался Джеремия. Он чувствовал, что именно сейчас способен завоевать её сердце, ведь они вместе стояли на пороге смерти. Но Виола медленно покачала головой. «В этом нет нужды. Моё сердце уже решило». «А это... что за...» Все пятеро пришли в недоумение. Арман на мгновение встретился глазами с Виолой и ощутил, как заколотилось сердце. Она улыбалась ему, сомнений нет. Значит, выбор пал на него? Ведь на него же напряжение росло. Кто-то сглотнул и... «Виола!» — воскликнул кто-то. У входной двери стоял молодой мужчина в щеголеватой одежде. Он тяжело дышал, показывая всем своим видом, и так волновался, что бежал со всех ног. Дюплессия увидела его и лучезарно улыбнулась. «Барон!» – воскликнула она, как маленькая девочка, побежала к нему и прыгнула в объятья. «Виола, как я рад, что ты цела! Ты столько всего пережила!» «Да, барон, вы пришли ко мне!» «Конечно, Виола!» Все ошеломленно наблюдали за радостно обнимающейся парой и не могли понять, что происходит. «Э -э -э, «Кто вы?» – хрипло спросил Арман. Виола наконец обернулась, Словно вспомнила о них, смущенно улыбнулась и сжала рука в жакет оборона. «Позвольте представить, это мой новый возлюбленный». «Возлюбленный?» Мужчины пораженно зашумели, у Армана будто ком в горле встал. «Эм, но, Виола, разве вы не обещали, что выйдете замуж за того, кто принесет призрачную книгу?» «Да, но потом я познакомилась с бароном, поэтому, ну...» «Простите меня!» Она мило показала язык и из-под лобья взглянула на них. но ну, нет, пусть вы извиняетесь!» Ошарашенный юноша растерял все слова. Счастливая женщина прикрыла глаза. «Я никогда не забуду, что вы все для меня сделали. Я была очень рада, что вы защитили меня. Джентльмены, примите благодарность от меня! но теперь нам пора!» Барон обнял Виолу за плечи, они вышли, сели в припаркованный перед особняком автомобиль и уехали. Это воспринималось, будто кто-то зачитал очень и очень плохое заклинание. «Что еще сказать? Дочь мага ею и останется. Поразительно!» Восхитился Хьюи. Девушка в черном бесстрастно кивнула. «Женское сердце непостижимой призрачной книги», — пробормотала она. В конец уничтоженный, опустошенный Арман смотрел Виоле вслед и плакал. «Ну, чего ты? Арман, это ведь такой пустяк? Эм, не хочешь выпить со мной?» Хьюи подбадривающе хлопнул его по спине. «На». Далиан протянула Джеремии неизвестно откуда взявшийся известный любовный роман. Она будто бы говорила «Читай и учись». Арман взял книгу и разрыдался словно ребенок.